«Эй, поехали! Кому страшно, может, не смотреть!» Он закидывает голову и хохочет, глядя, как они торопятся делать ставки. Этот хохот гремел в комнате весь вечер. И, сдавая карты, он болтал и сыпал прибаутками, старался рассмешить игроков. Но они боялись дать себе волю, давно отвыкли. Так, да он перестал смешить их и начал играть серьёзно. Раза два они отбирали у него банк, но он тут же откупал его или отыгрывал, и штабеля сигарет по обе стороны от него всё росли и росли. Потом перед самым отбоем он стал проигрывать. Сдали всё отыграть так быстро, что они и забыли о проигравших.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 не смотрит даже куда льёт воду а отвлекает так её внимание этот рыжий детина с отвратительным ширамом в ужасной шапочке он приближается к ней она увидела как маг мёрфи отходит от карточного стола в тёмной комнате скручивая мозолистыми пальцами клубок шерсти высунувшийся из расстёгнутого ворота лагерной рубашки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 а но стало ещё темнее, будто всасыло в себя всю кровь из тела. Когда она наконец открывает глаза, прямо перед ними всё та же мозолистая ладонь и на ней красная облатка. Поднять эту лейку, что вы уронили, и подаёт другой рукой. Воздух выходит из сестры с громким свистом. Она берёт у него графин. Спасибо, спокойной ночи, спокойной ночи. И закрывает дверь перед носом следующего с облатками на сегодня всё. В спальне МакМёрфи бросает облатку мне на постель. Хочешь свой леденчик, вошь? Я трясу головой, и он щелчком сбрасывает её с кровати, будто это вредное насекомое. Она скачет по полу и трещит как кузнечик. На кёрфе раздевается на ночь. Под рабочими брюками у него угольно-чёрные шёлковые трусы, сплошь покрытые большими белыми красноглазами китами увидел, что я смотрю на трусы, и улыбается. Подарила одна студентка из Регонского университета с литературного отделения вошь. Он щёлкает по животу резинкой. Потом говорит, что я символ. Руки, шея и лицо у него загорелые, все заросли курчавыми оранжевыми волосами. На широких плечах на колки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 Только свет с постав в коридоре припорошил её белым. Я различаю рядом МакМёрфи. Он дышит глубоко и ровно. Одеяло на нём приподнимается и опадает. Дышит всё медленнее и медленнее. И мне кажется, что он уже спит. Потом с его кровати доносится тихий горловой звук, как будто всхрапнула лошадь. Он не спит. Он тихо смеётся над чем-то. Потом перестаёт смеяться и шепчет: "Но «Ну, ты встрепенился, вошь, когда я сказал тебе, что чёрное идёт, а говорили глухой". Первый раз за много-много времени я лёг спать без красной обложки. Если прячусь, чтобы не принимать её, моя сестра с родимым пятном посылает на охоту за мной санитара Гивера. Он держит меня лучом фонаря, пока куда она готовит шприц. Поэтому, когда проходит санитар со своим фонарём, прикидываюсь спящим. Если принял красную облатку, ты не просто засыпаешь. Ты парализован сном. И чтобы вокруг тебя не творилось,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 Резиновые подошвы упискивают к сестринскому посту. Там холодильник. Люблюш пиво? Шточка с родинкой. Ночь-то длинная. Человек наверху замолк. Низкий вой машин в стенах всё тише, тише и сгудился вовсе. Тишина в больнице.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 от двери и окон палаты быстрым ходом, кровати, тумбочки и остальное. Механизмы, наверное, зубчатые колёса и зубчатые рельсы по всем четырём углам шахты смазаны до полной бесшумности. Слышу только дыхание больных, да рокот под нами всё ближе. Свет из двери за полкилометра от нас всего лишь крупинка. Осыпал стены шахты наверху тусклой пылью, тоскнеет, тускнеет, а потом далёкий крик доносится к нам, отражаясь от стен шахты: "Не входите!" и полная темнота. Пол ложится на какое-то твёрдое основание глубоко в земле и с лёгким толчком останавливается. Коремешная тьма простыня не даёт мне вздохнуть. Отвязываю её